Часть пятая. Грозовые тучи сгущаются. Глава первая. Джин предостерегает. Из путевой книги Хаджи Рахима. Вчера мне приснился такой необычный сон, будто бы я шел пустынной степью, погружаясь в воспоминания, спотыкаясь о камне,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 по бирюзовым светящимся пронизывающим глазам, по его темно-лиловой легкой одежде, расшитой золотыми узорами с алмазными блестками. Когда я подошел ближе, глаза его потемнели от гнева и стали черными. Он заговорил, и слова его тихие и мелодичные, бархатными переливами долетали до меня, как обрывки древней дивной песни. «Ты забывал меня. Ты уходил от вечности» ты шатался по шумным базарам в беспокойной толпе и пропадал в трущобах, где враждуют завистники и неверные месяцы проплывали бесследно, а ты забывал в восторге творчества и полеты по синему эфиру к сверкающим созвездиям. Зато в я молчал, стараясь не пропустить ни одного слова моего могучего своенравного покровителя, надолго меня покидавшего. Я сегодня являюсь перед тобой в последний раз.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 Там на необозримой равнине будут страшные бои. Ты увидишь там и великое мужество защитников своей родины, и неодолюмую волю завоевателя, и те, и другие, сильнее железа и огня. Будь среди смелых, и ты о них расскажешь другим. Величественный облик Джинна становился все прозрачнее и, наконец, исчез. Налетевший холодный ветер шелестел полузасохшими стеблями растений могила была пустая и печальна я решил направиться на запад в сторону загоравшихся и потухавших зерниц такой странный сон я увидел сбудется ли он